Москва, 10 часов 30 минут. Никифор по-прежнему не отвечал на звонки, и она решила навестить детей, прежде чем вернуться в квартиру Истомина. Детей у нее было трое, все мальчики. Старшему Илье исполнилось шесть, среднему Егору четыре, младшему Ромашке всего три. Поэтому все они ходили в один и тот же детсад рядом с домом Анны, располагавшейся на улице живописной. После развода с мужем она обычно возила их на машине к восьми часам утра, после чего и отправлялась в институт. Но сегодня день начался суматошный, необычный, и, познакомившись с Никифором Сомовым и вникнув в связанные с делом, которое он вел проблемы, она, вспомнив о детях, решила навестить их, испугавшись, что может вообще никогда детей не увидеть. Аэромобиль и действительно ждал ее на парковке, в ряду других таких же растопырчатых машин. Пилот Толя заметил Анну первым и подбежал. — Мне приказали сопровождать вас в Дубну. — Очень хорошо. Только сначала я хотел бы заскочить в детсад на живописной. — Легко. Диктуйте адрес. Через минуту они взлетели, а еще через шесть минут приземлились во дворе в окружении старых пятиэтажек. до сих пор не снесенных по программе реновации. Оставив машину перед двухэтажным зданием детсада, Анна глянула на часы и ускорила шаг, хотя могла и не торопиться. Если бы она куда-то опаздывала, можно было вернуться в квартиру Томина в Дубне, просидеть в ней, как в капсуле застывшего времени рассчитанный временной интервал и выйти в нужный момент, скомпенсировав опаздывание. Холли с ней поздоровался сторож, молодой парень лет двадцати пяти, который знал ее в лицо. И Анне пришлось с минуту выслушивать его комплименты, пока она не заметила, что читает он Адаевского. Подняла брови. «Саша, ты в самом деле читаешь классиков?» «Не Глуховского уже читать с Тармашевым!» Засмеялся симпатичный блондин Саша. Адаевский такую фантастику писал, что и не снилось нынешним фантастам. вечно обсасывающим и Армагеддоны». Анна покачала головой. «С ума сойти, не ожидала. Самой тошно и горько, что оскудевший умом российский читатель торчит от бесконечного метро, дозоров и попаданцев, не говоря уже о чернухе Пелевина. Согласен на сто процентов». «Ну-ну, ты меня прям-таки порадовал». Не все мальчики в твоем возрасте считают русскую литературу. Мои здесь. А где же еще им быть?» Расплылся в довольной улыбке Саша. Она поднялась сначала на второй этаж, где воспитывались старшие. Младший находился в другой группе, обучавшей самых маленьких. Он наблюдала за группой. Все детки в количестве двадцати чины сидели за столиками что-то рисовали, слушая воспитательницу Ольгу Сергеевну. Анна заколебалась, стоит ли расстраивать детей и пугать воспитательницу. Беда с декогеренцией, ожидавшая всех на планете без исключения, отодвинулась куда-то в будущее, и ей показалось, что ничего страшного не произойдет. Никифор-умница должен был найти вариант, отрицающий грядущую катастрофу. Перед мысленным взором женщины возник следователь, губы которого сложились в уверенную складку — и она подумала об этом человеке с неожиданной нежностью, чего давно с ней не случалось. Впервые в жизни она подумала о разводе с мужем с облегчением, хотя планов по устройству своей личной жизни не строила. Спустившись на первый этаж, Анна все же зашла в ясельную группу, чтобы посмотреть на сына. Ромашка, Роман Васильевич Ветлов, играл с мальчишкой по имени Даня. Анна знала всех детей из этой группы, собирая из блоков лего какую-то сложную конструкцию. Он с рождения проявлял качество исследователя и конструктора, а к трем годам уже мог легко изобрести машину из подручных средств. Анна надеялась, что творческие способности и воображение ромашки помогут ему в будущем стать изобретателем или физиком, как она сама. Воспитательница Маша с пониманием отнеслась к появлению родительницы и не стала возражать против ее встречи с сынишкой. Анна в очередной раз порадовалась, что в этом детсаду работают хорошие воспитатели, несмотря на молодость, понимающие проблемы воспитания. Поговорив с Ромашкой несколько минут, она пообещала забрать его вечером пораньше, свозить на каток, залитый в парке недалеко от спортивного стадиона, и убежала, переключаясь на решение главной задачи на сегодняшний день — нейтрализации угрозы жизни города, а то и всей земной реальности. Приходила такая пугающая Стивен Кинговская мысль. Практически почти никто из жителей Москвы, да и всей планеты, не знал о накопителя энтропии, от которого зависело ни много ни мало судьба Вселенной. Из кабины коптера она снова набрала номер Никифора, он не ответил, и Анна, чувствуя нарастающую тревогу, попросила Пашу лететь в Дубну как можно быстрее. Появилась идея, как, если не остановить, то хотя бы притормозить взрыв хаоса, чем, собственно, и являлся грядущий сброс энтропии. Долетели за семь минут. Пилот посадил аэромобиль у ограды, пустующей в данный момент детской площадки, едва не задев выезжающий белый хавал, что послужило прелюдией к мелкому инциденту, возникшему на пустом месте. Из внедорожника выскочил небритый толстяк кавказских кровей, замахал руками, рассматривая кузов своего китайца, потом подбежал к коптеру, заорав. — Ты, смотришь, козёл, знаешь, сколько стоит моя тачка? Паша тоже выбрался из кабины, осмотрел чужую машину, пожал плечами. Так ничего же нет, ни одной царапины. «Водить научись, сявка! За сколько права купил?» Толя вернулся обратно, не ответив на злобный выпад. Продолжавший кипятиться владелец ховала выдал несколько матерных изречений. И Анна пожалела, что пилот коптера не боец ММА. Ей самой не раз приходилось выслушивать от таких небритых суперменов оскорбления в свой адрес. А уважали они только силу. Мелкие люди с мстительными характерами и с непомерно раздутым эго не ценили мнение других, зато понимали язык кулаков. Подумалось, будь рядом Никифор, небритый джигит вряд ли рискнул обострять ситуацию. — Вас проводить? — спросил Толя, заметив, что пассажирка медлит. «Нет», — очнулась она, вылезая. «Не ждите, я не скоро». Хозяин хавала, наконец, гуманился. Анна оглянулась на пороге подъезда, помахала Толе рукой и с облегчением закрыла за собой дверь. У квартиры 121 топтался боец группы Марина. Анна знала его только по фамилии, поэтому избрала отвлеченную форму приветствия. «Дежурите? Все в порядке?» «Так точно!» Браво ответил сержант Тарасов, выпрямляя. «Тихо, скучно». «Ничего, скоро ваше дежурство закончится. Никто не приходил?» «Никто». «И не выходил?» «Никак нет». Анна кивнула, потянула за ручку двери, та открылась, и она вошла, преодолев легкий укольчик электрического поля и волну озона. «Виктор, я пришла». Никто не отозвался. Не снимая сапог, она вбежала в гостиную, потом в кабинет, еще раз позвала «Виктор, Никифор!». Люстра в кабинете испустила рой искр. Но временные жильцы не ответили, в квартире их не было. И Анна поняла, что она попала в хронопетлю, где время хотя и ползло назад в прошлое, но каким-то другим путем.